глава двенадцатая. рад знакомству сказал горелов пойдемте в кабинет там и поговорим Конечку тяпнем спасибо сегодня у меня много дел отказалась я вот и хорошо потер руки хозяин расслабитесь и со всеми делами же вы справитесь не люблю коньяк нашла я новую причину отказаться он плохо пахнет Засмеялся Роман Сергеевич. Не самый приятный аромат издает дешевое пойло. А у меня настоящий из провинции Коньяк во Франции. Давным-давно, еще работая в милиции, я помог одному форцовщику, отпустил его во время облавы. Школьник у гостиницы менял матрешек на джинсы, жвачку. Я был не намного старше. Задержал парня, хотел вести в отделение, а он взмолился. Будь человеком, ну что плохого я сделал? У меня только мама есть, посадят меня, она одна останется. И я его отпустил. А когда стал известным писателем, тот парнишка меня нашел. Сейчас он крупный бизнесмен, у него поместье во Франции. Езжу к нему в гости. — Понял я, вы алкоголь не уважаете. — Уважаю, но не люблю, — призналась я. — Тогда кофе, — решил за меня Горелов, крикнул Елизавета Сваргань по-восточному и повел меня по коридору. «Вы читаете мои книги?» — поинтересовался роман, когда я села в кресло возле небольшого столика. «Только честно, я всегда вижу, когда врут». «Пока я не знакома с вашим творчеством», — призналась я. «Если разрешите, задам пару вопросов». «Валяйте», — согласился Горелов. «В вашем первом сборнике детективных историй есть рассказ про молодого человека, который убил подругу своей матери». «Так...» протянул роман сергеевич и что дело давнее продолжала я и что повторил бывший следователь я взяла чашку с кофе которую поставила передо мной домработница вы помните то расследование Горелов встал и достал из бара бутылку у каждого следователя есть дело о котором он забыть не может плеснуть вам в кофе я посмотрела на чашку «Спасибо, нет». «Маленькую капелюшечку», — продолжил соблазнять меня писатель. Я сделала отрицательный жест рукой. «Спасибо, но нет». «Кремень, красавица», — хмыкнул хозяин. «Окей?» «Вас интересует та давняя история». В книге, естественно, нет всей правды. События развивались так. Маргарита Львовна Воробьева пригласила к себе на дачу подругу Нину Кропоткину. «Вы не забыли имена и фамилии?» — восхитилась я. Горелов осушил пузатый фужер. «Почему нет? У меня отличная память». Прозаик, в особенности тот, кто работает в жанре криминальных историй, обязан держать в своей голове всю информацию о рукописи. Я уже сказал, дело было особенное. После того, как Наума отправили в СИЗО, я принял решение бежать из милиции, не оглядываясь. Человек не может забыть ситуацию, которая коренным образом изменила его жизнь, растоптала мечту, сбросила с розовых облаков наивности и восхищения теми, кто ловил преступников на камне реальности. Я шмякнулся, как муха, которой нападали хлопушкой. Правда, сразу сбежать из рядов доблестных охотников за преступниками мне не удалось. Прошло время, прежде чем я сменил поприще. Но вам переживания простого лейтенанта не интересны. Вернемся в то лето. Сначала информация о главных героях. Маргарита — обеспеченная женщина. Ее муж, главврач, одной из самых крупных больниц тех лет. Знакомств море, связи клубки. Хорошая квартира, дача, машина. Нет проблем с деньгами и с тем, как их потратить. Двое сыновей — Игорь и Наум. Михаил — еврей. СССР — многонациональное государство, которое состоит из союзных республик. В советское время телевизор и газеты кричали о том, что узбеки, киргизы, таджики, грузины, армяне, в общем, все-все-все имеют одинаковые права и обязанности. Мальчик из далекого аула и паренек-москвич легко могут поступить в МГУ, бесплатно получить высшее образование. Главное, чтобы дети хотели учиться. Роман Сергеевич опять налил в свой бокал малую талику коньяка. Это вранье. Ребенок из далекого аула ходил в местную школу, а весной и летом-осенью работал на хлопковых плантациях. О высшем образовании ни он, ни его родители и не мечтали. Да и зачем оно мальчику из далекого аула? Где родился, там и пригодился. Сейчас я веду речь об основной массе школьников а не о тех единицах, которые рвались в крупные города за образованием. К чему столь долгое повествование? А к тому, что равенство в СССР существовало лишь на бумаге. Еврею поступить все годы в МГУ было так же сложно, как верблюду пролезть между частыми прутьями забора. Михаил Григорьевич поэтому взял фамилию жены, изловчился и записал сыновей русскими. Итак, в семье было два сына. Старший Игорь младший Наум. Его назвали в честь брата-отца, который погиб во время службы в армии. На мой взгляд, более чем странно делать в документах из еврейских мальчиков-русских и не менять имя Наум. Но, как вы понимаете, мое мнение тут ни при чем. Я отодвинула пустую чашку. Если в графе «Национальность» указано «русский», то все отделы кадров будут паренька таковым считать даже в случае, если его зовут Гасан Абдурахман Ибн Хатаб, Горелов опять наклонил бутылку над фужером. «Согласен. У братьев была большая разница в возрасте. Старшего родители воспитывали строго. Он прошел через все детские учреждения. Ясли, сад, школа с продленной группой. Молодая пара горела на работе. Бабушки, дедушки болели, а нанять няню не позволяло материальное положение». Деньги в семье появились, когда старший сын пошел в первый класс. Игорь рос беспроблемным здоровым ребенком, отличником В школе его нахваливали, по окончании вручили золотую медаль. С такой наградой, с поступлением в ВУЗ, никаких проблем не возникало. Работая над делом, я беседовал с соседями в Воробьёвых, и по городской квартире и подаче. Все, как один, говорили «не мальчик, а подарок, вежливый, воспитанный». Если коляску с ребенком в подъезд затаскиваешь, всегда поможет и сумку донесет. Никто не видел старшего паренька с сигаретой, бутылкой в руке. Он не сидел с приятелями во дворе, не бренчал на гитаре, не убивал зря время. Вот на ум был совсем другим.